Глава 85. Половинка Гитлера. 1942 год. Стрелка больших белых часов над главным входом приближалась к трем, и вокзал почти обезлюдил, затих. Я стояла посреди зала, беззвучно плача по маме и по Исландии. Далеко-далеко справа от меня спали две голландские деревенские женщины, дородные, неповоротливые, закутанные в черное, напоминающая морских тюленей в шалях. Я мечтала о тепленьком местечке между ними, но они разговаривали утробой и не понимали простейших вопросов по-немецки. Зато они дали мне кусок колбасы. Из темноты города доносилось потрескивание огня, а в отдалении раздавалось несколько выстрелов из зенитного орудия, хотя шума крыльев на небе слышно не было. Мне удалось забыться кратковременным сном, который длится, пока дрема льется тебе в грудь, а когда она наполняется, наступает пробуждение. А потом в зале появилось странное существо. По правую руку, далеко-далеко от меня, возле угла газетного киоска. И огляделась по сторонам. Оно было темного цвета, задние лапы короткие, зато передние — длинные и сильные. Сперва у меня промелькнула догадка, что это обезьяна или двуногий пес. Он заметил меня, единственную живую душу в этом зале, и зашагал ко мне, неся себя на сильных передних конечностях. Но по мере того, как существо приближалось ко мне, я обнаружила, что это человек, полчеловека. В половине пальто, с половинчатой шляпой на голове, щеки волосатые, зато подбородок бритый. Под прямым носом были обкорненные усы шнурки ⁇ шнурбахт ⁇ Он потерял ноги, но его рукам перешла их сила, и он, на удивление, быстро преодолел на руках ползала, а затем сел рядом со мной. Очевидно, он думал, что сейчас наконец нашел для себя подходящую девушку, потому что, когда увидел, что у меня есть ноги, в его глазах обозначилось разочарование. В силу какой-то бессознательной брейда тактичности я поджала их под себя, но он уже увидел, что у девушки его мечты все конечности на месте, и к тому же она ребенок. Но хотя он был всего лишь половиной человека, у его голоса мощность была полной. «Добрый вечер, добрый вечер!» «Точнее, уже добрая ночь, хотя эти слова обычно используют для прощания, а не для приветствия». Так что я говорю добрый вечер, хотя на самом деле у нас уже утро. А как ваше имя, милая дама? Герра. Геха. Герра с двумя р, раскатистыми. Ах зо. Ах вот как, немецкий. Герра с фюрерским р. И он тут же принялся подражать Адольфу Гитлеру. Им unser Deutschen Reich. В нашем немецком рейхе. Немецкий. Да, я бы много отдал за два раскатистых «Р». Я бы на них так раскатился, что укатился бы в самый Амстердам, а оттуда через Северное море на Желтизну. Желтизну? Да, я еврей. У еврея задница желта, и звезда его желта. Честь имею представиться, Аарон Гитлер. А... Гитлер? Да, Аарон Гитлер. Он подал мне руку. Она больше напоминала ногу. На ней были толстые черные беспалые перчатки с подложкой. На ладони была подушка из куска дерева, прикрепленная к перчатке. А из нее торчали длинные пальцы, которые все вместе казались мощными, будто струнный квартет Бетховена. От него не ускользнула моя нерешительность. «Да, простите, но моя рука — это моя нога, поэтому она омыта солью земли». Я взяла его руку. Он поприветствовал меня мягко, но все же мне показалось, что он мог бы одним-единственным рукопожатием легко переломать все кости в моей руке. Зато его тело было чедушным, а лицо — нежным, кожа гладкая и бледной, хотя волосы под шляпой, бакенбарды и усы были черны, как смоль. Ему было, судя по всему, лет тридцать. Под коротким пальто виднелись очертания мягких обрубков. Ноги были отняты возле самого паха. «Вы сказали, Гитлер?» — спросила я. «Да, Аарон, Аарон Гитлер. Младший брат его величества, меньший брат». Это была своего рода шутка, честь ночного эфира, звучавшего на всех вокзалах Германии. Разумеется, по заказу Министерства культуры, чтобы дать людям развлечься, облегчить совесть. Но дети — серьезный народ. «Брат фюрера?» «Но вы сказали «еврей»?» «Да, и поэтому «ш».» Он изобразил правой рукой гигантский топор, рубанул этим шш по воздуху и по своим ногам. Мне показалось, что именно в этом месте этого эстрадного номера надо смеяться. Наверное, он к этому больше всего привык. Но я не могла и растерянно произнесла. «Да?» «А вы откуда, милая дама? У вас выговор какой-то морской». Да, я с Островов. Островитянка? И одна? Да, папе пришлось уехать, а я маму жду. Она сегодня вечером должна была приехать из Любика, но на поезде ее не оказалось. Ай, Любик. Вчера и позавчера англичане подвергли его жутким бомбардировкам, от целых районов остались одни развалины. А ведь был красивый город, по крайней мере, если смотреть из канавы. «Они, гады, меня на башню не пускали!» «А? Что вы сказали?» Он увидел, как я вспыхнула отчаянием. «Но... но вы не волнуйтесь, ваша мама в безопасности!» «Что?» «Да, она цела, это я вам говорю!» «А откуда ты... откуда вы знаете?» «Я это точно знаю!» Сказав это, он улыбнулся так ласково, что я почти сразу успокоилась почти непостижимым образом. Это был какой-то волшебник. Взамен утраченных ног он получил на житейской ярмарке что-то совсем особенное. И вы еврей? Да, последний еврей третьего рейха. Когда меня поймают, тогда все завершится. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Один народ, одна страна, один фюрер. Немецкий. А как, как вам удалось убежать? «Ну, все дело в братишке Адди!» Исландское уменьшительное от имени Адольф. Сказал он и пожал плечами, давая понять, что его братишка был вовсе не таким бессовестным, как можно было подумать по этой войне. Похоже, ему нечего было к этому прибавить, и он стал смотреть вдаль зала, на голландских деревенских тюленей и дальше, до противоположного входа, словно собираясь отправиться в путь. Самому брату фюрера, конечно, было нельзя сидеть и утешать какого-то хнычущего исландского ребенка. Но мне вдруг захотелось удержать этого уличного попрошайку при себе. В его присутствии было на удивление хорошо. «Значит, он вас покрывает?» «Да, но я не весь убежал. Убежали только ноги. Сперва в Швецию, потом в Америку. Там они, родимые, сейчас оживут, и мне иногда письма пишут. Правая в агае, а левая в Калифорнии. Но им не привыкать быть далеко друг от друга. Ведь у меня между ног, как видите, много всякого добра. Меня иногда спрашивают, не тяжело ли мне на культях таскаться. Но я отвечаю, о нет-нет, ведь у меня есть две подушки, которые хранят золото. Целых две нации, которые потом уничтожат. Мне просто надо завести себе гарем. И сейчас я над этим работаю. Но, увы, тех, кто хочет такого карлика с яйцами, их мало. Женщинам безногие не нужны. Я с этим уже сталкивался. Они хотят только мужчин, которые твердо стоят на ногах. Например, эсэсовцев или таких, как братишка Адди. А я им всегда отвечаю. Блаженны безногие, ибо ноги — орудие глупости. Вы только посмотрите, куда эти ноги нас завели. Он простер свои большие сильные руки. Все это наделали люди с ногами. Как я говорю, нога задавит, а рука одарит. Но я готов принять пост, когда братишка Адди проиграет войну. Тогда меня призовут и сделают канцлером Германии. И он опять начал раскатывать эр, подражая старшему брату. И мы, воспрянем из развалин, мы поднимемся на ноги. Это показалось мне смешным, и я, наконец, смогла рассмеяться. Его речь стала более пылкой. «Ибо кто, если не я, выведет немецкий народ из бездны отчаяния? Тот, кто на собственном опыте изведал его дно!» При этом он похлопал одетой деревом ладонью по грязному каменному полу, так что раздался звон. Я рассмеялась еще пуще. Он закидывал голову в конце каждой фразы, как это обычно делал фюрер, и от этого становился как две капли воды, похожим на него — Так что я по-настоящему начала верить, что он его брат. Liebe Volksgenossen, die Zeit des ist abgelaufen, die Zeit des an. Дорогие товарищи, кончилось время сверхчеловека, настало время недочеловека. В конце концов он вытянулся, запрокинул голову, а руку поднял в нацистском приветствии но как-то так, что вверх поднялся только локоть, словно рука была ампутирована, и выкрикнул зычно и смело. «Хальп Хитлер!» Половинка Гитлера. Немецкий.